Было уже ему без малого 15 лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принялся он за пространные, за книгу о должностях человека и за дроги. Но увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще два года и, согласие матушки, вступил потом Пехотный полк. Пехотный полк был совсем не такого сорта, какому принадлежат многие пехотные полки. И несмотря на то, что он большей частью стоял по деревням, однако же был он на такой ноге, что не уступал иными кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за персики, не хуже гусаров. Несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник... Никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с», — говорил он обыкновенно, трепляя себя по брюху после каждого слова, «многие пляшут с мазурку». Весьма многие есть, очень многие-с. Чтобы еще более показать читателям образованность,